Командир склонил голову. Медленно-медленно, словно заходящее солнце. Как обычно, он выждал свою минуту. «Ладно, хорошо. Скажи им, что я буду ждать тебя здесь, возле Старого моста. Скажи, что я один. Это на случай, если битот не обрадуется тебя, понимаешь?» «Я понял. Здесь только ты один, Тридуба. Обратно через горы сумели перейти только мы двое». Теперь все бойцы собрались вокруг, и Форли с улыбкой оглядел их. «Ну, парни, все было здорово, правда?» «Заткнись, слабейший!» — хмуро сказал Доу. «Бетот ничего не имеет против тебя! Ты вернешься!» «Ну, все равно. Если вдруг не вернусь, все было здорово!» Ищейка кивнул ему, ощущая ловкость. Вокруг были привычные лица, грязные, покрытые шрамами, но еще более угрюмые. Никому не хотелось подвергать опасности одного из своих, но Форли был прав. Кто-то должен сделать это, а он подходит для такого лучше других. «Иногда слабость более надежный щит, чем сила», — подумал Ищейка. Бетот злобная сволочь, но он не глуп. Шанка приближаются, и его необходимо известить. Надо надеяться, что он будет благодарен за предупреждение». Они прошли вместе до края леса и выглянули наружу, на тропу. Она пересекала старый мост и, извиваясь, спускалась вниз, в долину. Отсюда, к вратам Корлеона, в крепость Бетода. Форли глубоко вздохнул, и ищейка хлопнул его по плечу. «Ну, удачи тебе, Форли!» «Удачи!» «И тебе тоже!» Слабейшее на мгновение стиснул руку ищейки. «И всем вам, ребята!» Он повернулся и зашагал прочь по направлению к мосту, высоко подняв голову. «Удачи, Форли!» Заорал ему вслед черный долг ко всеобщему удивлению. Слабейший остановился на вершине моста, обернулся и немного постоял, широко улыбаясь товарищем. Потом скрылся из виду. Тридуба вздохнул. «Проверить оружие», — приказал он. «На тот случай, если бетот не захочет прислушаться к здравому смыслу. И ждите сигнала, ладно?» Они долго ждали здесь, наверху, среди листвы, Тихо и неподвижно, глядя вниз на новые стены города. Ищейка лежал на брюхе, приготовив лук. Наблюдал, выжидал и гадал, как там дела у Форли. Время тянулось долго. Потом он увидел их. Из ближайших ворот выехали всадники. Они пересекли реку по одному из новых мостов, а позади них двигалась повозка. Ищейка не понимал, зачем она им понадобилась, и это ему совсем не нравилось. Форли не было видно, и Ищейка не мог решить, хорошо это или плохо. Они приближались быстро, пришпоривая лошадей. Вверх, по краю долины, по крутой тропе, по направлению к деревьям и старому каменному мосту через ручей. Прямо на ищейку. Он слышал, как стучат по грязи копыта. Они уже так близко, что можно сосчитать их и хорошенько рассмотреть. Копья, щиты и хорошие доспехи. Шлемы и кольчуги. Десять всадников и еще двое в повозке. По обе стороны от возницы. С какими-то штуковинами, похожими на маленькие луки, приделанные к деревянным брускам. Ищейка не знал, что это такое, а ему не нравилось чего-либо не знать. Он предпочитал преподносить сюрпризы сам. Извиваясь, он прополз на брюхе обратно сквозь кусты, прошлепал по ручью и поспешил к опушке леса, откуда открывался хороший вид на старый мост. Три дуба, тул и доу стояли возле ближайшего к ищейке конца моста, и он махнул им рукой. Молчуна не было видно. Скорее всего, тот находился где-то между деревьев с другой стороны. Ищейка сделал знак рукой. «Всадники». Поднял вверх сжатый кулак. Десять. Приложил раскрытую ладонь к груди.